Глава 32. Утром и вечерами перед сном американцы чистили зубы кончиком разбитой между камнями палочки, заменяющей зубную щётку. Или просто пальцем чистили ровно 5 минут, как рекомендует сообщество стоматологов в США. А потом в тридцать два зуба улыбались друг другу, проверяя их белизну. — Вот дура люди! — возмущался Пивоваров. — Им-то, выгляди, головы пооткручивают, а они о зубах болеют. — Эй, Янки, а нахрена вам все это надо? — Что это? — Ну, вот это, вот это самое! — ожесточенно тыкал пальцем в свои блестящие металлические передние зубы Пивоваров. «О, нет, это нам не надо». «Спасибо», — отвечали американцы. «Он имеет в виду, зачем вы чистите зубы?» «Остатки пищи, застревавшей между зубами, вызывают, как это по-русски, дырка». «Вы хотите сказать кариес?» «Ес, yes, кариес. Yes. Зубная помощь стоит очень много долларов. Надо смотреть за свои зубы, если не хочешь сильно платить». Ему душе в пору думать, а не о долларах. Раздраженно сплюнул в сторону параши пивоваров. — Правильно, — в свое время замполит говорил. — Звериная скала империализма. — А ты на свой посмотри. — Зато на нем дырка нет, даже если гвозди перекусывать. — Вы, наверное, не почистил зубы? — заинтересованно спросили американцы, показывая... на пивоваровскую стальную челюсть. — Я? Нет. Зато мне почистили. Очень хорошо почистили. Вот, еще раз продемонстрировал свой кривой металлический оскал пивоваров. — У-у-у, у вас есть услуга почистить зубы другой человек? — искренне удивились американцы. — Есть, — расхохотался Долидзе, — сколько угодно. — А у нас в Америке нет услуга почистить зубы, Хотя у нас очень хороший американский сервис, но у нас Америка каждый сам чистит зубы. Это, наверное, очень дорого почищать зубы другой человек. Нет, бесплатно. У нас такая помощь бесплатная, в любой момент, если хорошо попросить. Но он попросил, ему пошли навстречу. Стоматологическая больница или частный врач? Нет. Прохожий на танцплощадке или рядом. Слышь, Пивоваров, тебе где услугу оказывали? Да пошли вы все вместе с американцами. Ха-ха-ха-ха! Нашли над чем смеяться. И где? В злованной яме посреди вьетнамской деревни, под охраной вьетнамских часовых. Видно действительно. Безделье развращает даже в яме. Дели всё совсем наоборот. И смех это единственно доступное лекарство от неизбежного в такой ситуации сумасшествия. Если вдруг начать думать только о том, где ты находишься и что тебя здесь в ближайшее время ожидает. Слышишь, пиваваров? А по чистке ушей тебе услугу не предлагали? Снова хохот. Сверху сквозь клетки бамбуковой решётки Глянули лица вьетнамцев и автоматные стволы. — Ха-ца-та-ца! — быстро золопотали вьетнамцы. И еще глубже ткнули вниз автоматы. — Та-цуки! Даже посмеяться не дают! — возмутился пивоваров, хотя смеялись над ним. — Суки! Это что? — спросили американцы. — Это собаки женского рода. — Но ведь они мужского рода! удивились странным противоречиям русского устного языка американцы. Они не мужского рода. Если бы они были мужского рода, они бы спустились сюда, и мы бы поговорили. Как мужской род? С мужским родом, Сири просто сказал далице. Они хуже, чем женский род. Вьетнамцы крикнули что-то, ещё бросили в низ несколько камней, показали пальцами на стены. Велетьсь вдоль стен. Сюда, показал Пивоваров. Да-да, оживлённо закивали вьетнамцы. Э, ты не хотите? продемонстрировал разведчик кулак правой руки, жёстко придержав в локоть ладонью левой. Тоскорбительности данного конкретного жеста вьетнамцы часовые не поняли. Но у них была другая символика. Но о смысле ответа в общих чертах догадались. И передернули затворы. — Ладно, давайте, не будем по мелочи. Давайте сядем, — предложил Кудряшов. На правах бывшего, напротив, и нынешнего, ведь его с должности никто не смещал замка. Сели американцы по правой стене, русской по левой, и стали смотреть друг на друга, потому что больше смотреть было не на что. Монстров ни те, ни другие не напоминали. Американцы были похожи на русских, русские на американцев, ну, кроме разве только зубов, но зубы в счет не шли. Зубы не могли родить многолетнее противостояние двух сверхдержав. Черт его знает, что они не поделили. — А вы где русский изучали? — от нечего дела спросил Кузнецов. — Русский в школе? Чуть запинка, — с запинкой, ответили американцы. — Хорошо вас учат. — Хорошо, да-да, — ответили американцы. — А я в вашей школе пять лет зубрил, и не в зуб ногой. — А зачем в школе в зубы ногой напряглись янки? — Ну, в смысле, я не знаю ни хрена, кроме окей. — Окей, хорошо, у вас хорошее произношение, — похвалили американцы и заулыбались. И русские заулыбались в ответ. Нет, но ведь обидно. Мы пять лет, и не пять лет. Они не в той школе учились. Они в спецшколе учились с уклоном. Вы их слушайте больше, сказал Кудряшов. И вообще помните, с кем имеете дело. А то расслабились, понимаешь. Разговор истяк. Остались только взгляды. Тогда я спать лягу, сказал Пивоваров. Вот ты уже спал. Ещё посплю. Солдат спит, служба идёт. Знать бы только куда она идёт. Американцы уснули рано. Американцы вообще вели очень здоровый образ жизни. Чистили зубы, занимались физическими упражнениями, в одно время ложились, в одно время вставали. Вот только ели в разные, в то, в которое давали. Если и давали вообще. И умывались не всегда, только когда шёл дождь. Свет, спросил, куда решил? Как молоденчик, только пузыри не пускает. Уверен, уверен. Тогда давай. Пленники тихонько толкнули один другого, чтобы разбудить тех, кто вдруг по случайности уснул. Но никто не спал, все ждали. Неслышно поднявшись, разведчики сместились к одной стене. Трое встали плечом к плечу, сцепились для устойчивости локтями, глубоко присели, двое других, встав им на голени, и, уперевшись стопами в подставленные руки, вползли на их плечи бесшумно, как обвивающие ствол дерева лозы дикого винограда, и встали, и выпрямились. Последним по живой пирамиде взобрался вверх капитан Далидзе, как сам легкий и ловкий. забрался и сел верхом на плечи одного из бойцов и зажал ногами его голову. «На месте», — сообщил он, слегка щелкнув по выступающему между ногами темечку ногтем. Боец, на котором он восседал, поднес к его носу кулак и не сильно притопнул ступней по плечу, на котором стоял. «На месте». Нижний ярус разведчиков медленно выпрямился, Воздыхая капитана Далидзе к самой решётке: "Достаточно, достаточно". Капитан Далидзе осторожно взглянул сквозь решётку. С противоположной стороны ямы, метров в 5 от её края, тускло горела керосиновая лампа типа летучей мыши. Рядом с ней, на расстеленной циновке, сидели часовые, не как всякие нормальные часовые, слегка дремали. Как ввиденно, служебные пороки мало зависят от национальности и вероисповедания. Все солдаты всех армий мира не прочь перехватить часок другой из служебного времени, чтобы сэкономить для личного. Двое два раза откнул выступающую макушку капитан. Двое долец внимательно щупал запор. Он был самый простейший, вроде задвижки на воротах. ёрнул в сторону засов, и он выскочил из прорези. И вот только выдернуть засов было нельзя, потому что он был на замке, совершенно незнакомой конструкции. Не здесь замок, нужен ключ, прошептал на самое ухо, зажатой между ног голове Далитзе. Нужен ключ, повторила голова второй, свободной голове. Ключ сказала свободная голова той, что была расположена ниже. Там замок без ключа не открыть. Кудрешов расстегнул ремень на брюках и выломал из пряжки язычок, держит те, положил его в раскрытую ладонь. Язычок ушёл наверх. Долбит аккуратно воткнул импровизированный ключ в скважину и стал вертеть им из стороны в сторону, чётна. Ежичок скреб металл, но ни за что не мог зацепиться. Один из часовых вздохнул и шельнулся. Капитан замер, медленно сполз с постели, внес и прислушался. Всё было тихо. Он опять приподнялся и выглянул наружу. Часовой дремал в более удобной позе, разводящую на него нет. Ну и слава богу, что нет. Дерезо ещё раз попытался открыть замок, и опять неудачно. Ничего не выходит. Не выходит ничего. Пусть попробует отжать решётку. Она ведь не железная, может деформироваться. Пусть попробует отжать. Пусть решётку. До ледца упёрся, причём в стену и надавил на решётку. Дерево слегка подалось. Он надавил ещё сильнее. Щель увеличилась ещё безрезультатно. — Одному не справиться, не хватать сил. — Одному не справиться. Нужна помощь. — Нужна помощь? — Тихо спросили американцы. — Мы готовы. Мы с вами. — Отшельны. А ведь спали, чуть не храпели. — Ноу, — сказал Кудряшов. — Пока мест ноу. Сами с усами. — С какими усами? При чем здесь усы? Замок встал на выставленное колено крайнего бойца нижнего яруса, подом на его руку, подом на плечо, взобрался, оседлал свободную голову, тронул рукой поджидавшего его далидзе. "Не готов. Давай вместе и разом". Вцепились в решётку, надавили, что было сил, до хруста в шейных позвонках ниже расположенных бойцов. Ну, ещё немного, ещё Засов с легким скрежетом выскочил из паза. Сразу, сразу. Бегляцы медленно приподняли решетку, очень медленно, буквально по миллиметру в секунду, чтобы не нарваться на импровизированную звуковую сигнализацию. Набросаны сверху гремящие и звенящие консервные банки или пустые бутылки. Но нет, решетка была чиста. Ты первый, я второй, показал Кудряшов. Далит затихо выпалс в образовавшуюся щель и ухватился за решётку сверху, чтобы дать возможность выпалсти на парнику. Трешётку бесшумно поставили на место. Пирамида рассыпалась, быть её составлявшие доменно разлеглись по ступенькам, и изобразили крепкий счастливый сон, чтобы если побег будет пресечён, свалить всё на берглецов, чтобы самим остаться в стороне. и сохранить себя для новой попытки. Твой правый, мой левый показал, куда решил. Есть, гивнул до лидзе. Осторожно ступая, бегляцы приближались к часовым, довременно смытриваясь по сторонам. Но видно всё равно ничего не было, кроме кромешной темноты и жёлтого круга света, отбрасываемого лампой. Шаг Ещё шаг. Ещё шаг. Пощупывая каждый миллиметр грунта, чтобы не дай бог под ногой не хруснула случайно ветка, не швельнулся камешек. Лучше медленно, чем громко. Зашли в световой круг. Кудряшов поднял три пальца. Раз на счёт три. Ещё шаг. 3 2 1. Нол. Быстрым прыжком разведчики преодолели последний шаг и ударили так и не проснувшихся вьетнамцев кулаками в виски. Синхронно, как певчие в парных показательных выступлениях в том самом виде плавания, и также синхронно рванули из рук потерявших сознание частвых автоматы и передернули затворы. И не услышали характерного звука, не было того звука, В магазинах автоматов не было патронов. Магазины автоматов были пусты, и значит, сами автоматы были не опаснее средневековой боевой палицы, примитивного ударного действия. Разведчики быстро наклонились над телами оглушенных вьетнамцев и обшарили их карманы в надежде на эти патроны. Хотя бы два патрона. И не нашли. Зато смогли рассмотреть своих врагов вблизи. Очень странные это были часывые. На вид лет по 150 каждому. С лицами, как древний пергамент, с руками, больше похожими на птичьи лапки. Ну, таким понятно, патроны ни к чему, но для них выстрел за счёт отдачи будет иметь даже более разрушительные последствия, чем для того, в кого они удумают пальнуть. Да ничто «Никого помоложе найти не смогли для несения ночных вахт». «Не нравятся они мне», — шепнул Галидзе. «Мне тоже, но нам с ними в одной коммуналке не жить. Давай вытаскивай наших, пока не наши не всполошились». Кудряшов загасил лампу, резомь отнулся к яме, поднял решетку и бросил внутрь небольшой камешек. Разведчики быстро проснулись и выстроили пирамиду из двух человек». по которой, как по приставной лестнице, должны были подниматься все остальные. — Давай, шустро, по одному. — А мы, — спросили из темноты американцы, — мы хотят с вами. — Куда вы хотят? В Москву. У нас дороги разные. — Ну, если вы сбегать один, они нас могут убивать? — Это точно. Ладно, Серега, пусть вылазят. Тоже ведь люди. — Что-то ты этих людей не очень возле вертолетов жалел. Так когда они ещё были не люди, а противники, ладно, хрен с ними. До американцы быстро выстроили свою пирамиду и полезли наверх. Последних пленных выдернули напущенных в ниси ремнях. Все, все. А эти за каким они к нам привыкли, корешками стали. Так допустит отвыкают. Какие к нам корешки, когда они наш вероятный стратегический противник. Нам же таких корешков дома все вершки посрубают, к едре не фени. Передних и разобрались на две по национальному признаку группки. Нам туда показал пивоваров Ван, туда махнул строго в противоположную сторону. За ложку, конечно, спасибо. А остальное в рось. Американцы живлённо зашептались между собой. «Нельзя нам их отпускать. Ох, нельзя!» Тяжело вздохнул Кудряшов. «Почему?» «Потому что они-то видели, что видеть не следовало. Потому что они нас видели возле своего самолета. Ну и что?» «А то ликвидировать их надо. Всех. Без остатка, если по правилам. Чем ликвидировать? Голыми руками? Так у них этих рук-то больше». А пока мы здесь увозимся, нас, наши желтушные братья, по своим правилам... Ладно, хрен с ними. Согласен. Долидзе, здесь я. Ты с автоматом в авангарде, я с замыкающим. Шагом. Но шагом не получилось, и бегом тоже. Вдруг и разом, невдалеке, хлопнули выстрелы, и в небе зажглись яркие осветительные ракеты, залив все вокруг ослепительно белым светом. Вот это Да-да-да, мать твою! Клиники увидели недалекие хижины, экзотические плетни, фигуры людей. Еще увидели колючую проволоку на высоких деревянных столбах со всех четырех сторон и две крутые грузовые машины с установленными на их кабинах ручными пулеметами, с припавшими к пулеметам пулеметчиками, глядящими на пленников сквозь ушки прицелов. Пытавшиеся совершить побег пленники, никуда не прибежали. Они находились посреди огороженного забором плаца, посреди маленького концентрационного лагеря. — Ё-моё! А откуда здесь колючка взялась? — удивлённо спросил Пивоваров. — Её же не было. — Откуда? Откуда всё берётся? Сделали! — Вначале нас в яму засадили, а потом столбы врыли и проволоку натянули. — Дело-то не хитрое, — злобно ответил Кудряшов. — А мы, дураки, гадали, а чего у них решетка такая слабая? Они, оказывается, подстраховались. — Ну а эти тогда зачем? — магнул рукой на поверженную охрану кузнецов. — А эти для порядка здесь стояли и для пригляда, как на одзирателей в тюрьме. посмотреть, послушать, подать, принести. Над того им и патронов не дали. Как и надзирателям ты, кстати, своего не сильно припечатал. Не знаю что. А то, что теперь за него спросить могут по всей строгости. Я вроде нет. И я вроде. В единственную бывшую забора калитку бесконечной цепочкой вошли вьетнамцы. Что томатами наперевес Они охватили пленников полукругом и уставили в них дула автоматов. Командир стал сбоку. Кажется, они решили использовать эту яму по прямому назначению. Нехорошо сказал Кудряшов. Просто как яму. Все напряжённо замолчали. Вьетнамцы приблизились ещё на несколько шагов до теснения пленников к краю. Дании не говорили ни слова и никак не выражали своего отношения к происходящему. Наверное, стоит же такими же ничего не выражающими лицами они могли начать стрелять или умирать. Ну и что дальше, спросил ни к кому не обращаясь пивоваров. Где намцы показали на решётку, велят поднять решётку. Зачем? А чтобы удобнее нас сюда было сваливать. Вьетнамцы еще раз показали на решетку. Пленники не пошевелились. Они не хотели уподавляться приговоренным самим для себя копающим могилы. Командир что-то приказал. Крайний в шеренге вьетнамец подбежал к пленникам и, выставив автомат, упер его в голову ближайшего к нему американца. Командир еще раз показал на решетку. — Пугает гад! — сказал Долинзе. Вьетнамец оглянулся на командира, тот кивнул. Вьетнамец нажал на курок, раздался в выстрел. Голова американца дернулась, и американца не стало. Вьетнамец приставил автомат к соседней голове и оглянулся на командира. Командир еще раз показал на решетку. На этот раз пленники повиновались, слишком страшные и неотвратимые. Были механические действия вьетнамского караула, как у лишенной души электрической мясорубки, которой все равно, что перемалывать. Пленники подняли и откинули решетку. Вьетнамцы, перехватив автоматы, взяли пленников в приклады. Били они не сильно, но точно по наиболее уязвимым и болезненным точкам. Русские и американцы посыпались в яму и друг на друга... В второй раз за несколько дней круг замкнулся. Судя по всему, оргвыводы будут завтра. Судя по всему, это будут последние в нашей жизни горгвыводы. Утром на улице долго стучали молотки по дереву. Стучали и стучали. Да ничто веселицы колотят, ломали головы узники. — Зачем им виселицы? Они же не европейцы. У них такой культуры казни нет. — А какая есть? — Ну, не знаю. На кол сажать, в масле жарить, бамбук сквозь тело проращивать. Да ты сам скоро увидишь. — Скорее почувствуешь. И все занолкали, думая об одном и том же. Об остро затесанных кольях, кипящем масле и быстро растущем бамбуке. В обед еды не дали. Не кормят. Значит, продукты зазря переводить не хотят. Значит, а может, ничего это и не значит, кроме того, что не дают. А почему же тогда не дают? Постепенно стук затих, и тишина звучала ещё страшнее. Ещё час, два, три пленники томились в неизвестности. Нервно шагая по периметру своей тесной земляной камеры, через четыре в яму спустили лестницу. Ты-ты, показал сверху вьетнамец на одного русского и одного американца. Выбранные жертвы слегка вздрогнули, но вьетнамцы применили свой излюбленный приём. Ткнули в них из два ствола пистолет однули затворы. Один хрен. Все там встретимся. Без задёжного махнул рукой русский и шагнул на первую ступень лестницы. Следом за ним полез с американец. Решётку захлопнули, но о лестницу не подняли. Где-то оставленная на месте лестница настраживала не меньше, чем поставленная на площади Дыба, чем гильотина, с задранным вверх ножом. Если лестница осталась на месте, значит та, уж чего пара не последняя. Значит, за ней последует другая. Узненьки напряжённо прислушивались к возникающимся с улицы звукам, пытались понять по ним, что там наверху происходит. В какофонии, достигающей дна ямы десятков различных шумов, они пытались уловить самые главные: далёкий крик из своих товарищей, или выстрелы, или что-то ещё, что позволило бы догадаться об их дальнейшей участи. Но не слышали ничего. Совершенно ничего. Наверху затараторили голоса, зажгнал засов, и решётка снова поднялась. Ты-ты, показали вьетнамцы. И снова один русский, один американец. Ну, всё, ребята, не вспоминайте лихон. Решётка захлопнулась. Так что же они делают, сволочи? Не знаем. Скоро узнаем. Все узнаем. «Ты и ты!» «Как на хорошо отлаженном конвейере!» «Ты и ты!» «Прощайте, пацаны, если что!» «Ты и ты!» Капитан Кузнецов попал в шестую пару. Он взялся за перекладину лестницы и полез наверх, как на эшафот. Сзади сопел «Американец». Обидно, что «Американец» со своими принимать муки было бы легче. Стоять здесь толкнули в бок прикладом часовья. Встали. Пошли. Толкнули ещё раз. Пошли до калитки в проволочном заборе, через калитку за ближайшую хижину что-то будет за ней. Сесть. Ещё один удар прикладом в позвоночник, чтобы лучше понимать чужой язык. Толнейт вьетнамцы обучать чужеземцев своему труднопроизносимому наречью, что умеют, кто умеют. И уже три слова навсегда вбили. В чем и суть оригинальной обучающей языковой методики в память. Стоять, пошли и сесть за три минуты. А на языковых курсах месяцами новые слова зубрят. Им бы у этих передовым технологиям поучиться. Со стороны хижины послышались деревянные звуки. И на порог вынесли две толстые деревянные доски с полукруглыми отверстиями. А доски-то зачем? с дырками, как бы дощатом общественном сортире. Мачестная, это же колодки, такие очень древние наручники, которые можно увидеть в музеях инквизиции или на картинках учебника по истории Средних веков. Это что? У них средневека ещё, что ли? С нетипичными вкраплениями автоматического стрелкового повреждения. В второй половине 20 века. Колодки под тошерпленников бросили на землю. Берите их с собой и пошли дальше. Новая серия способствующих усвоению и народных слов ударов. Пленники подняли колодки и пошли. И даже чуть веселей пошли, чем раньше, и даже приободрились. Раз будут сажать в колодки, значит, не всё так страшно. Значит, сразу не убьют. Но уже через час уизники думали по-другому. Лучше бы убили, чтобы не мучиться. Сюда показал конвой на расположенный недалеко навес. Под навесом сидели ранее уведённых из ямы пленные, сидели в колодках попарно, в том же порядке, в каких уводили. Шесть уизники сели, две тянуть руки и ноги вытянули два вьетнамца хотели За руки потянули, развели их чуть в стороны, вложили запястья в дальние тверсти. Потом то же самое сделали с ногами, которые втолкнули в брешьнее полукружья. Потом уронили сверху вторую, верхнюю колоду и связали обе по краям верёвками. Плохо отструганное дерево впилось в кожу, сдавило мышцы, не иначе, как вьетнамцы снимали мерку со своих худосочих конечностей. или просто решили поиздеваться, отомстить за причиненное неудачным побегом неудобства. Колодки вместе с узниками проволокали по земле несколько метров и бросили под навесом. С прибытием мрачно приветствовал колодочное пополнение пивоваров. — Как у вас тут? — Жестко. С кистей пивоварова по дереву колодок на землю стекали капли крови. Да ты главные кисти не напрягай, держи их в свободном висе, посоветовал Кудряшов. Мышцы-то от напряжения увеличиваются в объёме, ну и сам видишь. Не эти деревяшки только на вид архаичны, а действуют что твои наручники. Чем больше шевелишься, тем тебе же хуже. На что они нас здесь оставят? Похоже, здесь а почему не в яме? Наверное, чтобы себе жизнь не усложнять. чтобы не таскать туда-сюда, по лестнице не спускаться. А может, еще почему? Я не спрашивал. Из-за хижины вышла еще одна пара потенциальных колодочников и увидела, что их ждет. Привет! Hello! Через час все пленники были вместе, кроме одного американца, оставшегося без пары. Он тоже пришёл с колодками и тоже сел. Вьетнамские за плечях делал мастера. Стали надевать на него деревянные браслеты. Но что-то у них не заладилось. Может, эти последние колодки были бракованными. Может, руки у него были нестандартные. А может, отсутствие второго партнёра каким-то образом нарушало технологию процесса закавывания. Вьетнамцы громко о чём-то разговаривали, спорили. а потом и вовсе ушли. Американец сидел в одиночестве и посмотрел в сторону своих товарищей и даже ободряюще подмигнул им. Вьетнамцы скоро вернулись и все так же, переговариваясь, сняли колодки и что-то сказали конвойному. Конвойный приказал пленному встать и повел его обратной дорогой. Через несколько минут раздался выстрел и спустя мгновение еще один. Все оцепенели. — Сволочи! Из-за того, что каких-то колодок не хватило! Вьетнамцы подняли бракованные колоды и пошли за хижину, даже не оглянувшись на пленников. Похоже, смерть здесь была обыденным явлением. Похоже, к ней их привыкли. Скоро и нас так же. Всю последующую ночь закованные в колодки пленники сожалели, что их не так же. Ежестоко завидовали застреленному американцу, не нашедшему себе пары. Его всего лишь убили, а им дорвали жизнь в полусогнутом состоянии, которое оказалось много хуже смерти. Над неестественностью и однообразьем позы затекало и невыносимо болела шея, ломала позвоночник, дрывинели ноги, ныла и исцарапанная кожа на запястьях и лодыжках. Спину, лицо и все тело жарал мелкий тропический гнус. Отмахнуться от него было нечем, руки были заняты. Спать было невозможно, жаловаться некому. Все страдали одинаково. К пропитанным кровью колодкам то и дело подбегали мелкие грязные собаки и жадно слизывали кровь. Отогнать их, чтобы еще сильнее не повредить кожу, было невозможно, — Терпеть трудно. И пленники кричали на них, плевались в них и гремели своими деревянными кандалами. И, в конце концов, добились своего. Собаки ушли. Но когда ушли собаки, пришли крысы и стали делать то же, что собаки, только уже пытаясь прилезть с зубатыми мордами к самым ранам. Когда пришло утро... Пленники были сломлены, но они сидели, тупо уставившись перед собой, и уже ни о чем не думали, ни о жизни, ни о смерти, и меньше всего о побеге. «Проснитесь!» — крикнули вьетнамцы. Пленники подняли бессмысленные глаза. «Если бы сейчас с них сняли колодки и скомандовали подняться, они бы не поднялись. А если бы вы их лица направили автоматы...» Они бы очень обрадовались И уж точно бы не встали Нарываясь на спасительный выстрел За эту ночь Их ценности претерпели Кардинальные изменения Смерть перестала быть страшной Смерть стала желанной Как жениху В день свадьбы невеста В полдень к навесу Подогнали грузовик Пленников, поднимая вместе с колодками Побросали в кузов Кузов захлопнули Машина тронулась в место. На этот раз никто не интересовался тем, куда их везут. На этот раз все молчали, подпрыгивая, перекатываясь, ударяясь о пол спинами и головами и сталкиваясь друг с другом, как какие-нибудь неодушевленные предметы, как нагруженные в навал кирпичи или бочки или доски. Теперь они желали только одного — стать теми, не имеющими души и не имеющими болевых рецепторов, кирпичами, бочками или досками. И уж как совсем о недосягаемом мечтали об автоматном дуле, упертом в затылок.